Первое, о чём он вспомнил, когда проснулся утром, было согласие Валентины Ивановны провести с ним вечер. Клюёт, определённо клюёт, радостно подумал Маснизон и сладко потянулся. Потом он оделся и взял газеты. В судебном отчёте была упомянута его фамилия и излагался приговор суда. Это тоже привело его в хорошее настроение, и он подумал, что надо заехать в тюрьму и предложить Лёньке подать кассационную жалобу. Дежурный по тюрьме, когда Мыснизон попросил предоставить ему свидание с осуждённым, почему-то замялся и предложил адвокату обратиться к начальнику тюрьмы. Мыснизон удивился. Свидания с подзащитными обычно предоставлялись беспрепятственно, и пошёл к начальнику. Начальник тюрьмы внимательно выслушал Мыснизона и несколько сконфужено произнёс: К сожалению, лишь он возможности. Вам скажу по секрету. Пантелеев ночью бежал. Смотрите, по секрету. Понимаю, сказал Мыснинзон и начал было расспрашивать о подробностях, но озабоченный начальник только махнул рукой. Ему было не до него. Мыснинзон поехал к себе. По дороге в трамвае первое, что он услышал, это как один из пассажиров говорил соседу: «Слыхали новость? Ленька Пантелеев бежал после приговора». Это же сообщил Маснезону знакомый адвокат, которого он встретил в юридической консультации. А к вечеру о побеге Пантелеева говорил весь город. Впрочем, этому особенно и не удивлялись. Шел 1924 год. Порядок в республике только начинал устанавливаться. Ресторан Данона находился на Мойке, в подвальном роскошно отделанном помещении. В отдельный кабинет имелся свой вход за углом. Мысниезон предложил Валентине Ивановне занять кабинет, но она немного подумав сказала: "Нет, давайте посидим в общем зале сначала". И чуть заметно улыбнулась. Перехватив эту улыбку, Мысниезон внутренне возликовал. И вошёл с Валентиной Ивановной в ресторан. Ещё в вестибюле, где они раздевались, снизу из общего зала ресторана донёсся смешанный шум голосов, женского смеха, звуков настраиваемых инструментов. Мягко ударил в нос сложный, дразнящий запах дорогого ресторана, какая-то специфическая смесь духов, сигарного дыма, горячих блюд. Седовласый швейцар, похожий на библейского пророка, привычно распахнул матовую стеклянную дверь, за которой были несколько ступенек, ведших в зал. Мы с Низон и Валентина Ивановна спустились вниз и заняли стол недалеко от входа. Ресторан был уже полон. За столиками сидели удачливые дельцы, нарядные женщины, трестовские воротилы какие-то молодые люди с чрезмерно чёрными бровями и совсем ещё юные, но уже очень развязные пижоны. Со всех концов доносился оживлённый говор, смех, стук ножей, звон бокалов. Бесшумно и деловито носились официанты. Потом заиграл оркестр, и несколько пар начали танцевать. Валентина Ивановна была оживлена, много смеялась. Мой снизон тоже был в ударе. Они пили вино, болтали, разглядывали публику. Валентина Ивановна критиковала танцующих. Мой снизон заметил, что многие мужчины обратили на неё внимание. Это ему польстило. Она и в самом деле была очень хороша. Светлая шатенка с задорным личиком и большими смеющимися глазами. Как всякая женщина, Валентина Ивановна почувствовала, что имеет успех, и потому была особенно оживлена. Мы с Низоном смотрел на неё влюблёнными глазами. Не пора ли нам перейти в кабинет, не выдержав наконец спросил он. Посидим ещё, мягко ответила Валентина Ивановна. Здесь право очень мило. Между тем публика всё прибывала. Всё чаще хлопали пробки, всё пьянее смеялись женщины, официанты сбились с ног. Около 2 часов ночи шумом открылась дверь из вестибюля, и на пороге лестницы кто-то очень отчётливо и трезво произнёс: "Внимание, господа! Тише! Слушайте меня внимательно, джентльмены!" Спокойный и вместе с тем повелительный голос этого человека сразу приковал внимание. Сидевший спиной к лестнице Маснизон повернулся и едва не подавился куриной ногой. На пороге стоял Лёнька Пантелеев. Рядом с ним были ещё двое. Тише, тише, ещё раз крикнул Лёнька, и в руках у него появился большой кольт. Стоявшие рядом с ним люди тоже навели на зал тускло блеснувшие револьверы. В зале мгновенно стало тихо. У кого-то из рук вылетел и со звоном разбился графин. Где-то истерически вскрикнула женщина. Не с места, господа, продолжал Лёнька. Дам прошу не волноваться, я интеллигентный бандит. Позвольте представиться. Леонид Пантелеев. Боже! с ужасом вскрикнула какая-то дама. Лёнька Пантелеев! Сударение. Лёнька склонился в изысканном поклоне. Вы совершенно правы. Итак, добрый вечер или верней, доброй ночи, друзья. Позвольте доложить программу. Мои ассистенты сейчас обойдут столы. Прошу их не задерживать и заранее приготовить всё, что вызывает наш искренний интерес. Дамы, к вам это тоже имеет прямое отношение. Предупреждаю, малейшая некорректность, четыре сбоку ваших нет. Главное, чтобы не было шухера. Официантов и метро прошу пока обождать на эстраде. Музыканты, можете спокойно отдыхать. К Шопену наша фирма претензий не имеет. Начали. Ассистенты ринулись вниз. Лёнька продолжал стоять на пороге, оглядывая зал. У Валентины Ивановны стучали зубы о края бокала, который она почему-то продолжала держать у рта. Моснизон посинел и шумно сопел от страха. Ассистенты действовали с сферической быстротой. Мужчины и дамы безропотно складывали на столы бумажники, кольца, брошки и портсигары. Кое-кто из кавалеров торопливо помогал дамам снимать серьги. Работа спорилась. Мосснизон, придя в себя, быстро вытащил из кармана бумажник и портсигар и аккуратно разложил их на столе. "Ну", хрипло произнёс он. "Валя, снимайте это скорее". «Что — Что? — шепотом спросила Валентина Ивановна. — Это? — хрипел Маснезон. — Это... как это называется? И он кнул пальцем в ее бриллиантовую брошь. Валентина Ивановна нервно засмеялась, но брошь сняла. В этот момент их заметил Ленька. Он улыбнулся и подошел к столу. «А -а -а — А-а-а! — сказал он. — Юстиция развлекается! — А-а-а! — сказал он. Мы снизошёл, вскочил и молитвенно протянул ему обе руки навстречу. "Рад, э, чрезвычайно рад", пролепетал он. "Такая необыкновенная встреча. Как вы себя чувствуете вашими молитвами?" буркнул Лёнька и, не подавая руки, присел к столу.